Однако Мари, вместо того, чтобы ужаснуться, взглянула на меня робко, будто ожидая нагоняя, а поза — одна рука вытянута вперед и обнимает пустое пространство. Можно подумать, она держится за кого-то, кого-то невидимого. Только потом, вблизи, я увидела вокруг бабули золотую раму и, по-прежнему, ничего не понимая, протянула ей навстречу руку. Мари, словно копируя меня, сделала то же самое — Но наши пальцы не встретились, я коснулась холодного стекла. Раз, и мой странный сон стал кошмаром. Это не бабушка мари В зеркале мое отражение. Это я, древняя, увядшая, морщинистая. Эдвард в зеркале не отражался, хотя и стоял рядом. Нетерпимо обворожительный и навсегда семнадцатилетний. Красивые холодные губы прижались к моей щеке. «С днем рождения!» — прошептал он. Я резко проснулась, глаза распахнулись, будто обладая собственной волей, и вздохнула с облегчением. За окном вместо ослепительного солнца до да боли знакомый серый свет пасмурного утра. — Это сон, — прошептала я, — просто сон, в какой-то степени пророческий. И не успев прийти в себя, чуть не подпрыгнула, зазвонил будильник. Маленький календарь в углу дисплея сообщил, сегодня 13 сентября, мой день рождения. Мне исполнилось восемнадцать лет. Этого дня я с содроганием ждала несколько месяцев. Целое лето, самое счастливое в моей жизни, самое счастливое во всей истории человечества, унылая дата маячила на горизонте, предвкушая свой эффектный приход. Теперь, когда этот день наконец настал, я чувствовала себя старой. Конечно, я старела ежесекундно, но сегодня старости придали некий официальный характер. мне исполнилось 18. А вот Эдварду 18 никогда не будет. Посмотрев в большое зеркало ванной комнаты, я даже удивилась, не заметив перемен в лице. Разглядывая оливковую кожу, я пыталась обнаружить признаки первых морщин. Это просто сон, напомнила себе я, просто сон, а еще настоящий кошмар. Чтобы скорее выбраться из дома, я пропустила завтрак. С папой мы все-таки столкнулись. Так что целых пятнадцать минут я честно пыталась радоваться подаркам, которые просила не дарить, и чуть не плакала, вымучивая улыбку. С трудом, взяв себя в руки, поехала в школу. Лицо бабушки, о том, что это я лучше не думать, не шло из головы. На душе было совсем скверно, пока я, припарковавшись на знакомой стоянке средней школы Форкса, не заметила Эдварда, застывшего у серебристого Вольво, словно мраморная статуя языческого бога. Так что сон всего лишь отражал реальность. Отчаяние тут же сменилось удивлением. Мы встречались с Эдвардом целый год, а я все никак не могла поверить в свое счастье. Рядом с братом стояла Элис каллин На самом деле Элис с Эдвардом никакое родство не связывает. Форкси считает, что их обоих усыновили, доктор Карлайл каллин и его жена Эсми, оба, вне всякого сомнения, слишком молодые, чтобы иметь детей подросткового возраста, Но кожа у них одинаково бледная, в темных глазах тот же золотой отлив, и под ними круги, похожие на багровые синяки. Лица у брата с сестрой пугающе красивые. Для посвященных, например, для меня, поразительное сходство отметено, указывающее на их сущность. Увидев Элис, золотистые карие глаза блестят от волнения, руки сжимают маленький серебристый сверток, я нахмурилась. Говорила же, на день рождения не хочу ничего, абсолютно ничего, ни подарков, ни других знаков внимания. Похоже, меня никто не услышал. Захлопнув дверцу старенького пикапа, я направилась к Аленам. Элли сбросилась навстречу, ее бледное лицо эльфа так и сияло под задорным ежиком из синя-черных волос. «С днем рождения, Белла!» Тшшш! — прошипела я с тревогой, оглядываясь по сторонам. «Не дай бог кто-нибудь услышит, мне совсем не хотелось отмечать эту черную дату». На мой хмурый вид девушка не обратила ни малейшего внимания. «Откроешь подарок прямо сейчас или потом?» — беззаботно спросила она, когда мы шли к Эдварду. «Никаких подарков!» — мрачно буркнул я. «Похоже, Элис наконец почувствовала, в каком я настроении». «Ну ладно, тогда потом. Тебе понравился альбом, что прислала мама, и фотоаппарат от Чарли?» Я вздохнула. «Конечно, Элис знает про мои подарки». В этой семейке удивительные способности не только у Эдварда. Его сестра сразу увидела планы моих родителей. Да, очень. По-моему, здорово придумано. 18 бывает только раз в жизни. Можешь документально запечатлеть день своего совершеннолетия.